Глава восьмая. «Максим, на работе меня всегда ценили за остроту мысли и умение подстроиться к обстоятельствам. Именно поэтому я смог так рано занять довольно высокую должность, но и благодаря везению, само собой. Нет, не везению, деловой чуйке». Вот и теперь, чую, придется круто подстраиваться. Да и менталитет менять тоже придется. Уф, как меня вообще сюда занесло. Как? И почему здесь нигде не горят фонари? Десятый раз уже о мостовую запнулся, а мы все идем. Странное место. Замок, он будто не опирается стенами на скалу а скорее сам ее воплощение. Вырос здесь словно гриб. Не знаю, как такое возможно, да и вообще. Интересно, Лика тоже сюда перенеслась? Наверное, так. Может, мы умерли, а это все подобие загробной жизни или перерождения? Нет, не верю. «Открывай, тютеха! Ухнул кулаком по огромным воротам мужик, который меня сюда вел. «Да уж, ну и местечко. Какая-то обитель черного властелина, не меньше. Заклепки одни чего стоят. Все светится так ярко. И мостовая, кстати, тоже бликует. Может, пробой электричества?» – повертел головой. «Мечтай, Максим, ты тут хоть одну опору ЛЭП видишь? Нет тут никакого электричества и в помине. Средневековье, как оно есть. И ты теперь один из них, из местных». По спине прошел табун мурашек. «Что, если я и вправду отсюда не выберусь? А как же работа? Как же моя квартира? Зарплата моя кому достанется? Выстраданная в мучениях премия? Нет, и еще раз нет. Я должен вернуться обратно». Что там, Лика, сказала? Тайфуны случаются в приозерье раз в несколько лет. Это столько мне здесь куковать? Жесть! Погодка! Нельзя опускать руки вот так сразу. Девица еще много что говорила. Про бабушку свою ученую рассказывала. Я еще, помнится, тогда удивился кристаллам. Разве они могут быть источником энергии? Я, конечно, не физик, но вроде бы нет. Коллапс пространства, как вывеска высветилась в голове. «Точно! Полный коллапс! Еще и прибор этот в руках у девицы! Ведь знал же, что таких потомственных деревенщин, как я, знакомство с офисными барышнями до добра не доводит! Знал и все равно польстился! Идиот! Просто полный кретин! Дурак редкостный! Жрать захотелось!» Думал, по хозяйству смогу помочь в обмен на чудесные выходные. Надеялся еще на что-то. Ясно же было, что мне с Ликой вообще ничего не светит, кроме огромных проблем. Найду паршивку, голову ей оторву. Пусть только для начала обратно меня переместит». Не зря же их с бабкой местные ведьмами кличут. Танец, тот мангал, огонь, что норовил лизнуть девичьи руки. Вот теперь картинка полностью собралась из фрагментов головоломки. Уверен, тайфун тоже ее рук дело. Что там она пела? Дождь с ветром просила. Надеюсь, ее машину перекособочила в том мире. Натужно заскрипели, отворяясь ворота. Двор застелен мягким мхом. Стоят полные катки воды под стуками крыши, да и посередине двора тоже. Лошади привязаны к навязи. Сам замок впечатляет огромный, блестящий, лоснящийся, словно прилизан чудовищным языком. Девушки во дворе суетятся, все в чепцах передниках парнишек тоже немало. Все совсем молодые, почти подростки, даже у одного не растут. А вот встречать меня вышел грозный мужчина, ростом чуть повыше меня. Ширина его плеч впечатляет, так еще и древко секиры в руках держит. Один удар такой по хребтине и до свидания, дорогой друг Максим. Ищи свою лику на том свете». «Оборотни привел». «Хорошо». «Зря только через эти ворота. Луна большая. Коней напугает». «Выходит, я что? То есть кто?» «Глаза все же вылезли из орбит». Думал, те парнишки в лесу пошутили. Сам и вовсе ляпнул про оборотни случайно, не подумав. «Необоротный еще сам посмотри. Только ухи шерстью укрыл». «И неважно. Кони-то чуют. Слышишь, хрипят. Тебя как зовут, парень?» «Макс». «Максимилиан? Дурное имя. Темный князь, проходимец Моргус занят. Пытает старую колдовку». «Пытает? А почему проходимец? Знаю же, что при любом начальстве лучше молчать и делать умное выражение лица, но тут не сдержался». «Ты откуда такой? Хотя лесные братья нос редко по ветру держат. Хех, Моргус умеет ходить по изнанке мира. И служат ему сами рохи. Слышала таких?» Нет. Недалекий ты! Чудище о ста шипах! Ядовитых! Колдовку жаль изведёт! Последняя осталась и та тютю. -тю. Кому теперь станем за зельями ходить?» «Не знаю!» Поговаривает ведьма, новую княжью невесту украла. Доверительным шепотом сообщил мужик новость. «Не до новых стражей ему в такой час. Смотреть на тебя не захочет. Так я пойду?» «И чем дальше, тем лучше. Что-то местечко навевает дурные мысли, и жить внезапно хочется». «Куда?» возьмут тебя и без князя стражи сейчас ох как нужны того и гляди на эстер войной пойдем оборот не будут не лишними Ты кто во второй ипостасе Я смог только головой покачать. «Кто я во второй ипостаси? Замдир я во всех ипостасях, белый воротничок». Мужик испытующий смотрит, и на душе становится все хуже. Так, словно бы я замер перед экзаменатором, от которого зависит, как сложится вся дальнейшая жизнь. Да и будет ли та жизнь вообще? Думай, Макс, не было еще такого вопроса, на который ты не сумел бы ответить. Все ответы всегда лежат на поверхности. Проверять правду никто не станет, иначе бы и не спрашивали, знали бы ответ сами». «Медведь косолапый. Самый крупный зверь и самый опасный. Такого станут обходить стороной. Меньше драк, целее шкура. И на удовольствие поставят получше. Какое удовольствие! Выбираться отсюда надо, лику искать. Меня в офисе люди ждут». «Медведь? Но это ты лихо загнул, парень. Ухи-то круглые. Провел по моей голове рукой тот, что привел. Да и лет ему уже прилично. А оборот первый все еще не наступил». «Добро. Возьмут его, убедил. Проведи через северные ворота до остальных и смотри, чтобы нормально все было». Из башни замка раздался женский крик, по спине пробрала легкой дрожью. «Конец, ведьме! Нет, не похоже. Слышь, ругается, проклятиями сыплет. Не слышу. А ты, оборотень?» мя Пойдем, будем обустраивать тебя тогда. Еще десяток таких за место бывших, и князь будет доволен». Скользкая тропка вдоль крепостной стены. Как тут люди вообще ходят? Слева обрыв, считай пропасть. Дно все туманом укрыто, справа скользкий камень, даже рукой не придержаться. Еще и солнце в глаза бьет. Как-то очень не вовремя для меня начался восход сегодня. Железки хорошие у тебя». «А?» «Добрую сталь, говорю, ты из дома прихватил. Только вот зря. Лучше б шкур взял». «Это почему?» Мечи так выделят, на довольстве тоже поставят. Костры в стенах жить запрещено. Вот и зачем тебе они сдались, прутики эти. На всякий случай, ты лучше мне их отдай на сохранение. Нет уж. Ну как знаешь, значит первым пойдешь на вылазку. Беречь не стану, оборота ждать и подавно. Что поделать? «Узкий лаз, крохотный чистый двор, дома, вытянутые в линию, парней много, все жилистые, подтянутые, будто только вчера из лучшего спортзала, или на худой конец из армии, длинная корыта, в котором все плещутся без разбора, брызги так и летят, ух! «Новенький Лиан! Оборотные из лесного братства! Меня Максом зовут! Макс уже есть, Лианом будешь!» Подошел ближе ко мне высокий парень, судя по всему, одногодок. Белая рубашка расстегнута, но заправлена в обтягивающие штаны. Коленище сапог доходит почти до колена. «Проходи, чего стал? Меня Эрихом зовут. Сейчас тебе меч подберем, одежду разыщем и добро пожаловать на тренировку». На башне заиграла труба. «Куда я попал? В средневековую армию? Оторву мерзавке голову вместе с ушами. Пусть только обратно меня вернет. Зараза синеволосая, раскатать губу. Мангал она боится разжечь. Как же? Наверняка все заранее спланировала. Слышал? А? Князь собирает совет. Не к добру. Надо поторопиться. Как бы сегодня вместо тренировки в поход не уйти».